Валентин Юдашкин. Год рождения — 1963. В перестроечной и постперестроечной России царила эйфория. Казалось, теперь можно было все, что было запрещено раньше. И мода, которая десятилетиями находилась под строгим контролем государства, тоже внезапно оказалась свободной открыв молодым дизайнерам перспективы, о которых раньше они не могли и мечтать. Однако одной свободы мало. Нужен талант. И этот талант у Юдашкина был. Валентин Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Интерес к моделированию одежды у него проснулся рано. Так что, когда пришло время выбирать профессию, он не колебался. И в 81-м поехал поступать в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Учеба прервалась службой в армии, а затем Валентин вернулся и в 86-м защитил сразу две дипломные работы. Исторический костюм. К этой теме он будет неоднократно возвращаться в своих коллекциях и макияж, и декоративная косметика. После выпуска его направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания, где он стал старшим художником. В 87-м Юдашкин создал коллекцию одежды для российских участников конкурса причесок и макияжа в Польше. следующее тоже было сделано к очередному зарубежному конкурсу, однако ему, как и любому модельеру, хотелось самостоятельности. Не первая его коллекция из 150 моделей, представленная в том же 87-м году, привлекла всеобщее внимание. Год спустя, благо это было уже возможно, он открыл первую собственную фирму «Валимода», и его коллекции были продемонстрированы В колонном зале Дома Союзов успех был не только местным. Юдашкина пригласили в Париж, что, конечно, произвело на молодого модельера огромное впечатление — попасть в мировую столицу моды, имея за плечами лишь советский багаж. Что ж, он никогда не упускал возможность поучиться. В девяносто первом Юдашкин, открыв фирму «Валентин Юдашкин», принял участие в парижской неделе высокой моды. Для мира моды он был тогда никем, и тем более яркое впечатление произвел показ его коллекции Фаберже. После Парижа коллекции с успехом была показана в нескольких странах, после чего несколько платьев из нее приобрели зарубежные музеи. Для российской моды это было настоящим признанием. Дом моды Юдашкина открылся в 93-м году. Механизм Давно отлаженные на западе, но давно позабытые в России, так что всем тонкостям ведения работы модного дома приходилось учиться буквально с нуля. Однако все шло успешно, и настолько, что в 96 году дом Валентин Юдашкин был удостоен статуса зарубежного члена корреспондента Парижского синдиката высокой моды и готовой одежды. Для 33-летнего модельера стать членом такой известной организации да еще первым из россиян было огромным шагом вперед и настоящим признанием со стороны зарубежных коллег. Однако впоследствии, когда синдикат начал настаивать на том, чтобы Юдашкин открыл во Франции ателье от кутюр, тот отказался. Это обошлось бы ему слишком дорого во многих отношениях. Кроме того, пришлось бы жить на две страны. И когда в 2000 году он провел свои показы вне обычного графика синдиката, оказалось, что интерес к его работам не уменьшился. Прошли годы. Дом моды Юдашкина, первый из российских домов моды, добившийся такого большого успеха за рубежом, продолжал развиваться, что успешно делает и по сей день. Высокая мода и готовая одежда, парфюмерия, обувь, ювелирные украшения. Регулярные показы, выставки, участие во всевозможных мероприятиях, связанных с модой, магазины в других странах, работа со звездами. Российский дом моды продемонстрировал, что может наладить свою работу на таком же уровне, как и его зарубежные коллеги. А если учесть, до какой степени Россия в свое время была отрезана от мировых событий в этой области, успехами Валентина Юдашкина Можно только гордиться.